Глава 18. Любовник. Оглянувшись на вломившегося в кабинет посетителя, Титов не без иронии припомнил описание, которое давали этому господину разные люди, и подивился их лаконичному остроумию. Вот именно, большой, черный и громкий, иначе и не скажешь. Меджаджов Руслан Яхьеевич росту был богатырского, не меньше трех аршин. Сложение имел могучее, и, несмотря на гладко выбритое лицо, действительно был черен. Глаза, буйные смоляные кудри, даже кожа смуглая. Одет неброско, почти небрежно. Простые темные штаны, стоптанные сапоги да кое-как подпоясанная рубаха на выпуск с завернутыми до локтя рукавами. Кулаки пудовые, под стать прочей наружности. — Не громыхай. С тобой из полиции хотят поговорить. Спокойно, с видом ко всему привычного человека, ответил майор. «Садись». «Да я эту вашу полицию!» Зарычал вещевик и явно хотел завернуть оборот покрепче, но тут заметил Брамс. Русаков хорошо знал своего подопечного. При виде девушки Меджаджев притих. В кроткого ягненка не превратился, но малость сдулся, сбавил тон и закончил почти мирно. В глаза бы не видел и времени на нее не тратил. «А придется», — проговорил Титов. «Садитесь». «Я вас оставлю на некоторое время. Без меня прошу кабинет не покидать», — проявил тактичность Русаков. Вещевик проводил хозяина кабинета взглядом, покривился, но опустился на тяжело скрипнувший стул напротив поручика. Тот представил элиту, назвался сам, в это время успел достать все нужное из планшета, включая блокнот для записей и чернильную ручку — когда-то очень дорогую, а сейчас потертую и непрезентабельную. Подарок сестры к началу новой работы и заодно жизни, которая с тех пор служил верой и правдой наряду с Наганом, сделавшись чем-то вроде оберега. «Руслан Яхьевич, в каких отношениях вы состояли с Акулиной Матвеевной Горбачей, рожденной Мартыновой?» Сразу начал с главного Натан. «Да ты в конец озверел меня про женщину!» зарокотал вещевик, поднимаясь с места. «Сядьте!» Коротко рявкнул поручик, не меняя позы и спокойно глядя снизу вверх на грозно нависающего Меджаджева. «Эту женщину третьего дня убили». «Холодно, ровно», — добавил он. «Как и двух других до нее. Как могут найти сегодня еще кого-то, потому что минуло два дня, а именно такое время разделяет прежние жертвы? Вы пока еще свидетель. Но, похоже, очень желаете перейти в разряд подозреваемых». «Если не прекратите истерику, я вынужден буду задержать вас за оскорбление служащего уголовного сыска при исполнении». А теперь, может быть, мы продолжим разговор здесь? За время этой короткой речи он достал из небольшой стопки документов по делу, которые возил с собой, фотокарточки, и аккуратно, неторопливо, одну за одной выложил их на стол перед вещевиком. Черно-белая покойница на фоне декораций морга. Мельком отметил, что надо бы завести практику возить фотографа на место происшествия. «Как это убили?» — проговорил растерянный Джаджев, медленно опускаясь обратно на стул. В руках он держал фотографию Акулины, с которой все это время не сводил взгляда. «Я не знал. Кто это сделал?» «Руслан Яхьевич, вы можете разговаривать спокойно?» — задумчиво поинтересовался Натан. Если бы я знал ответ на этот вопрос, меня бы здесь не было. — Ну так что? Какие отношения связывали вас с Горбач? — Близкие, — тяжело вздохнул он. — Я хотел на ней жениться. — А как же ее муж? Вы ведь вместе работаете, — продолжил Титов. — Да Горбачу на нее плевать, — поморщился Вещевик. — Был бы еще муж. Она для него как дорогая картина на стене для положения и статуса. Почти убедил развестись. Она была беременна около месяца. Это мог быть ваш ребенок? Беречь нервы нынешнего собеседника порочек не стремился. Это не больная старая женщина. К тому же, пусть это его и не красило, Натан был предвзят. Он очень не любил вот таких агрессивно не сдержанных людей, которые рычат на всех по поводу и без. И ладно бы они разговаривали сейчас один на один, но присутствие Аэлиты, с явным опасением поглядывающей на шумного вещевика, лишало поручика всякой снисходительности. Меджаджев от этого известия разом посерел и осунулся. И Титова запоздала, кольнула совесть. «Видать, мой был», — Уронил вещевик, отложил фотографию, аккуратно разгладил смятый уголок скользнул равнодушным взглядом по остальным. «Это все?» «Это только начало», — возразил Натан. «Где вы были четырнадцатого, шестнадцатого и восемнадцатого вечером после шести?» «Да как ты...» — начал вновь зверея подниматься со столами джаджев. «Хватит!» — рявкнул Титов, зло соданув ладонью по столу и резко поднявшись, так что Брамс рядом аж подпрыгнул от неожиданности. «Еще раз позволите себе повысить голос, и разговор мы продолжим в камере». Процедил он, упираясь кулаком здоровой руки в стол. От резкого движения бедро прострелило болью, и хорошо, что успел опереться, а то бы знатно загремел на потеху вещевику. «Повторяю свой вопрос». Проговорил, дождавшись, когда угрюмый собеседник сядет обратно. «Где вы находились в указанных числах текущего месяца?» Предупреждению Меджаджев наконец-то внял, поэтому дальше разговор пошел хоть и в напряженной обстановке, но уже не на повышенных тонах. Салиби у него оказалось плохо. Во время убийств вещевик находился дома. В момент первого и второго – сгорбач, которая уже ничего не могла подтвердить, а во время третьего – и вовсе один. «Как же так получилось? Вы ведь встречались с ней в этот день около пяти вечера». «Хорошо ищете, но не там», — проворчал Руслан. «Хотя... я тоже отчасти виноват в случившемся. Поясните». «Не надо было ее отпускать», — вздохнул Миджаджев. «Мы немного поспорили. Я давно убеждал Кулю прекратить это все и расстаться с мужем. Она сомневалась и откладывала». — А тогда я заявил, что Коль боится говорить, то приеду и заберу ее, и с Горбачом объяснюсь. Коля сказала, что ей нужно подумать, отказалась, чтобы я ее провожал и ушла. Обещала дать ответ через пару дней. Это было около семи. Она взяла извозчика, и я посчитал, что она будет в безопасности, и не стал провожать. — Не припомните, как выглядел извозчик? Где вы расстались? — спросил Титов, не заостряя внимания на чрезвычайной неубедительности ответов собеседника. — Извозчик, как извозчик. Простой мужик, двуколка потерта, лошадь обыкновенная, гнедая. Какой Коли адрес назвала, я не слыхал, но, видать, не домой поехала. порочек задокументировал все сказанное. Точное место, где девушка села в экипаж, описание ее одежды — Потом Титов расспросил Вещевика о работе, и на вопросы тот отвечал крайне неохотно, односложно, совсем не с таким пылом, как Горбач. Аккуратно расспросив о родных и причинах, по которым Меджаджев до сих пор холост, выяснил, что из родственников осталась только сестра, у которой давно своя семья. Жена была, но умерла родами 15 лет назад, и ребенка тоже спасти не удалось». Титову стало совсем уж стыдно за свою недавнюю резкость, однако возвращаться к этому вопросу и заострять извинениями внимания он не стал. К тому моменту, когда на пороге появился хозяин неуютного кабинета, Титов успел расспросить вещевика решительно обо всем, что хотел узнать, и еще кое о чем, что ему было без надобности. Поручик уже начал предчувствовать неприятное неловкое молчание, когда дверь отворилась, пропуская внутрь Русакова в компании Хрищева. Спросил Натан и о вере, не понимая, как Меджаджев намеревался решать этот вопрос в браке с Горбач. Однако вещевик оказался не мусульманином, как ожидал следователь, а вовсе даже атеистом, хотя ради любимой готов было креститься. «Не помешаем?» — осведомился Роман Анатольевич. «Нет, вы вовремя, мы как раз закончили». Кивнул поручик, наблюдая за тем, как свидетели довольно по-теплому здороваются. Вы знакомы? Да, конечно, отозвался бесхитростный шофер. Я Руслана порой вожу, да и вообще мы недавно едва не породнились. Это как? насторожился Натан. Ты Руслан, чуть на Лени не женился. Сестре вашей супруги? уточнил поручик. Ну да, а что? Я могу идти? недовольно привлек к себе внимание миджаджев. Боюсь теперь нет, нахмурился Титов. Сядьте. «Да какого сидеть?» — рявкнул поручик, и вещевик осекся. Хрищев вздрогнул и поспешил занять последний оставшийся гостевой стул, а Русаков, слегка усмехнувшись уголками губ, прошел к своему месту. «Вы были знакомы с Еленой Деминой?» «Что значит «был»?» — напрягся тот, а Титов подвинул к нему ближе фотокарточку второй жертвы. «Что? Это Лена?» — проговорил Вещевик изумленно. — Какие отношения вас связывали, когда и почему вы разошлись? Меджаджов, похоже, наконец-то понял, в сколь плохую историю попал и заговорил уже иначе. Впрочем, до заискивания не опустился, чем вызывал уважение. Был собран, краток и точен. Пару раз порывался вспылить, но Титову не приходилось его окорачивать. Сам брал себя в руки и смирял норов. Про то, что он едва не женился на Деминой, ее зять преувеличил. То есть Руслана заинтересовала девушка, он даже начал ухаживать, но они оба быстро поняли, что характерами не сходятся. Нашла коса на камень. Резкий, порывистый, шумный Меджаджев готов был беречь и защищать свою женщину от всего на свете. Вот только бойкую и решительную Елену совсем не прельщала роль опекаемой жены и матери. Обсудили это, поняли, что не сладятся, и мирно разошлись еще до Рождества. Собственное знакомство с Наваловой он отрицал, уверяя, что до отношений с Акулиной посещал совершенно иное заведение, и доказать обратное Натан пока не мог. И про взорванный заброшенный дом, куда проститутка часто наведывалась, ничего как будто не знал. Что до Хрищева заподозрить его в участии оказалось весьма сложно как минимум потому, что на первое убийство алиби давал присутствовавший здесь Русаков, которого шофер возил в Бесский уезд, а во время третьего он находился в соседней губернии. Конечно, он имел возможность поучаствовать в убийстве своей родственницы, потому что в тогдашний вечер колесил по городу и окрестностям, по большей части в одиночестве, и легко мог выкроить час. Но всерьез эту версию Титов не рассматривал и вскоре отпустил Хрищева с миром а вот до расставания с Меджаджевым было пока еще далеко. Настойчивую просьбу осмотреться в его доме вещевик воспринял в штыки, однако дураком не был и препятствий обыску чинить не стал. Понимал, что в противном случае его просто перестанут спрашивать. Руслан Яхьяевич оказался почти соседом Титову, жил все на той же Полевой, только в другом ее конце, у самой реки. Сюда его семья перебралась с Новособорной. Дом был хороший, крепкий, на каменном фундаменте, в два этажа. Просторный двор ограждался невысоким ладным забором со следами починки в одном месте у дороги. Некрашенные доски, вызывающие ярко желтели на солнце. Один болван въехал, в поворот не вписался. Ворчливо пояснил хозяин, заметив задумчивый взгляд Титова, и открыл калитку. «Давно?» 12 числа». Отозвался Меджаджев и кивнул на верстак у забора, под которым желтела стружка и лежала приличная стопка досок, не пошедших в дело. С тех пор вот потихоньку латаю, как время и погода позволяют. Чтобы попасть в дом, пришлось подождать. У вещевика имелась охрана от посторонних, и потребовалось с минуту, чтобы она пропустила чужих. Обстановку явно подбирали с большим тщанием, хотя и в непривычном ключе. Похоже, занимался этим еще отец Меджаджева, опиравшийся на традиции и обычаи Родины. Много ковров, узорчатая мебель, кое-где даже мозаика. Но на всем здесь лежала печать запустения. Одинокому холостяку дом явно был велик. Хотя пыли не наблюдалось даже в закрытых комнатах, где мебель стояла накрытая чехлами, а ковры были свернуты. Разве что на чердак в последний раз заглядывали очень давно — Там пыли хватало, поэтому Титов даже осматриваться не стал. Только заглянул и отметил отсутствие следов на ровном сизом ковре. Обжитыми выглядели несколько комнат на первом этаже. Спальня, небольшая гостиная да кухня. Ничего интересного или компрометирующего не встретилось, разве что в кухне обнаружился люк в подпол, запертый на навесной замок. Хозяин на силу вспомнил, где хранится ключ, так что Натан подозревал, что открыть будет трудно. Однако ключ провернулся без усилия, словно замок недавно смазали. Снизу дохнуло холодным запахом сырости, плесени и... хвои? «У вас есть фонарь?» — спросил Титов. «Сейчас найду», — пожал плечами Меджаджев. «Впрочем, нет, не надо, мы поступим иначе». — одернул поручик вещевика, который шагнул в сторону двери. — Брамс, позовите шофера вместе с фонарем. Если не ошибаюсь, у него должен быть. А элита задавать вопросы не стала, хотя покосилась на напряженного живника растеряно. Примерно так на него поглядывал хозяин дома, на которого поручик, в свою очередь, смотрел пристально, словно в прицел, да еще руку на кобуру положил. Непроизвольно, незаметно для самого себя. — Что случилось? Нахмурился Миджаджев, от которого это движение не укрылось. Надеюсь, ничего, ровно отозвался Титов. Пара минут, пока Брамс бегала за подмогой, прошли в напряженной вязкой тишине, в которой обоим мужчинам делалось все больше не по себе. Натан вглядывался в хозяина дома, пытаясь уловить все оттенки эмоций, но тот лишь хмурился, похоже, и впрямь не понимая происходящего. Принесли? «Прекрасно, спускайтесь», — велел поручик появившемуся на пороге шоферу. «Вот вам делать больше нечего», — проворчал тот, однако возражать не стал, послушно полез вниз, невозмутимо зажав ручку фонаря зубами. Спускался достаточно долго, или это просто показалось от напряжения. Титов все больше хмурился, периодически бросая короткие взгляды на дыру в полу, в которой пятно света медленно удалялось. Ух. «Хорош у них подвальчик!» — донеслось, наконец, снизу ворчание шофера. «Чего вы меня сюда загнали-то?» «Что там такое? Опишите, пожалуйста!» — попросил поручик. «Ну, стол какой-то, доски вон лежат, ветки ловые сухие уже. Саквояж какой-то чудной, пестрый. Доставать?» «Нет, ничего не трогайте!» — ответил Титов. Видимо, прочитав что-то в его взгляде, совершенно помрачневший миджаджа качнулся в сторону выхода, но в следующее мгновение на него уже смотрела Дула Нагана. «Не советую», — мрачно предостерег поручик. «Меджаджев, вы арестованы по подозрению в убийстве трех человек. Не делайте глупостей. Брамс, кликните городового. У вас свисток есть? Держите мой». «Я никого не убивал», — процедил вещевик, гневно стискивая кулаки, но благоразумно не двигаясь с места. В готовности и способности следователя выстрелить он не сомневался. «Я любил кулю!» «Разберемся», — уронил Титов. Делать поспешные выводы, бросаться обвинениями сверхсказанного и требовать покаяния он не собирался. Городовой появился через несколько минут, которые Титов провел напряженным, словно струна. Он здраво оценивал собственные силы и понимал, что со здоровяком Меджаджевым в рукопашную не справиться при всем желании — тем более с одной рукой, поэтому предусмотрительно держался в отдалении. Пуля всяко быстрее человека, а стрелять по живым мишеням поручик научился давно. Вещевик глядел волком, попавшим в капкан, но кусаться не пытался, понимал, что любое сопротивление лишь усугубит проблемы. После заявления о своей невиновности он не обронил больше ни слова. Позволил городовому сковать руки за спиной, И только когда ключ повернулся в замке наручников, Титов позволил себе расслабиться и опустить пистолет. «Позадите его в машину, глаз не спускать», — велел он городовому, назвавшемуся Еремином, и тот взял под козырек. «Натан Ильич, так он в самом деле убийца?» — спросил Абрамс, когда Меджаджеву вели. «Посмотрим», — вздохнул Титов. «Убийца всяко ненормален, а безумцы бывают исключительно хитры и изворотливы» не говоря уже о том, что некоторые из них порой не отдают себе отчета в собственных действиях и даже забывают о совершенных поступках. «Да что с вами, элита Львовна?» — нахмурился он. Она была бледна и весьма напряжена. В ответ на это Брамс глубоко, судорожно вздохнула и нехотя проговорила. «Он жуткий. Не представляю, как эта девушка умудрилась с ним встречаться». «Ну так уж прямо жуткий». Недоверчиво хмыкнул Натан. «Жуткий-жуткий! Как он у Русакова рычал! Что твой медведь?» «Эй, служивые, мне тут долго еще куковать!» — окликнул снизу шофер. «Погодите, сейчас спущусь!» — опомнился поручик. «Полезете в подвал?» «Конечно!» — с энтузиазмом отозвалась Брамс, стряхнув тревогу. «Подземелье — это не Миджаджев, это не страшно!» Спуск оказался и впрямь долгим. Лаз глубиной в добрую сажень, да и сводчатый потолок высокий. Темное, пахнущее сыростью помещение было почти пустым. Луч фонаря чертил во мраке золотистый конус, и когда тот проскальзывал по стенам, чудилось, что следом за ним катится вал тьмы. Стены и своды подвала были сложены из тяжелых серых камней, точно подогнанных друг к другу. По плотно утоптанному сырому земляному полу Ноги ступали бесшумно, даже если не прикладывать к тому усилий. Это жерка для вина, в которой пыльные темные бутылки занимали несколько ячеек. Старые стеллажи, на них пустые ящики, в одном из которых темнела непонятная масса, кажется, остатки сгнивших запасов. Несколько пустых бочонков для солений, ржавый садовый инвентарь или что-то вроде — Все это не представляло интереса, хотя Натан добросовестно заглядывал в углы и рассматривал старую кладку, заметно отличающуюся от той, какой сложен был дом. Наверху это были кирпичи, а здесь в полном смысле камни. Высокие своды, украшенные арками стены. Такой подвал скорее ожидаешь встретить в монастыре, нежели в обыкновенном городском доме. Все самое интересное шофер перечислил скрупулезно. У стены обнаружился простой деревянный стол. К одной из ножек его привалился открытый мешок, на треть заполненный еловыми лапами. Несколько лежали на столе. Рядом с ними моток бечевки и непримечательный тупой потертый нож. Сбоку к столу прислонялось несколько досок разной длины. В углу стоял саквояж, подробно описанный Хрищевой, Здесь же нашлась шляпка с вуалью и небольшая сумочка, с которой и Царева, и сам хозяин дома видели Акулину Горбач. Разложенные вещи были с особенным тщанием, аккуратно, даже любовно, словно трофеи. — А что это значит-то? — полюбопытствовал шофер. — Это вот тот огромный топитель, что ли, и есть? — Возможно, — задумчиво проговорил Натан. Взял в руки одну из разновеликих досок, осмотрел. Горбыль был неровный с обломанным краем. Провел пальцем по столу, пыли на нем не было, столешницу явно недавно чистили. Присел на корточки, осмотрел пол под столом. Ровная утоптанная земля. Обошел кругом, внимательно глядя под ноги, выхватил лучом фонаря, вбитые в стену скобы, образующие лестницу осмотрелся под ними, вдумчиво поковырял носком сапога земляной пол. — Натан Ильич, что вы ищете? — не выдержала Аэлита, со все возрастающим интересом наблюдавшая за метаниями поручика. — Следы, Брамс? — отозвался Титов, опять остановился у стола, шаря по нему лучом света. — Следы, — повторил задумчиво, переложил фонарь в подвешенную на наперевесь руку, а освободившийся сбил фуражку на лоб и рассеянно потер затылок. Черт знает что. — Да что такое-то? — Брамс, вас ничего не смущает в этой картине? — проговорил Натан. — А вас, Алексей Семенович? — А что искать-то надо? — спросил шофер. — Ну, лежит барахло, хранится, так на той подвал. — А Элита Львовна, вы что скажете? — Картина как картина. Проворчала Брамс, совершенно не понимая, чего от нее хотят и что она должна заметить. «Все те материалы, которые на трупах были?» «Вроде бы. Только свечей нет». «Есть, просто вам не видно. Они вон в щели между досок закатились». «Ладно, давайте вы сейчас снимите здесь умбру с комнаты, из предметов, отпечатки с ножа, ручки вот этой сумки». Она уверенно кивнула, и Титов продолжил. «Потом заберем имущество покойниц, нож и веревку. Да пойдем, больше тут делать нечего». «А доски? Лапы еловые?» — не поняла Вещевичка. «Это разве не надо?» «Давайте их прихватим для порядка», — согласился Натан. «Алексей Семенович, поможете?» «Вот эту доску поменьше, и вот лапу держите, да полезайте». «Брамс, вы печати накладывать умеете?» «Угу». «Прекрасно, тогда еще и прикроем тут все». «Давайте помогу ваши прищепки расставить», — предложил он. Сам бы — искренне возмутилась вещевичка. «А это щупы!» «Щупы так щупы». Натан не удивился, что отпечатков на уликах не осталось, однако это был еще один тревожный звоночек. Выходит, преступник предусмотрительно не оставил следов, но притащил улики к себе домой. Более чем странно. Закончив с этими делами, полицейские вместе с оставшимися уликами выбрались наружу. Титов прикрыл люк и запер замок, жестом предложив аэлите продолжить. Все необходимое для создания печати имелось в том же чемоданчике с умброметром. Небольшой, заранее подготовленный листок фольги, покрытый зателевой вязью. Вещевику оставалось только правильно установить его и отдать команду. Печати эти были рассчитаны на каждого, кто обладал хоть крупицей таланта, не требуя особой искусности. Такую же печать Элита по просьбе Натана установила и на парадную дверь, через которую они прошли в дом, и на черную, обнаруженную уже после, и даже на калитку. Меджаджев, угрюмый и насупленный, ожидал в автомобиле. Бежать и сопротивляться он не собирался, лишь молча наблюдал через небольшое окно за действиями Брамс, а потом затем, как соскори пристраивают в багажник и салон свою добычу, прощаются с городовым, рассаживаются. «В департамент?» — понятливо уточнил шофер. «Да, поехали», — рассеянно подтвердил Титов. А элиту он усадил вперед. Сам устроился сзади, рядом с вещевиком. Глянул на него задумчиво и предложил. «Давайте наручники вперед перестегну, неудобно». «А не боишься?» — огрызнулся тот. — Ну, как хотите. — равнодушно пожал плечами поручик.